Джеки Смит, Джим Дженкинс, Куин, как это начиналось? Эта книга посвящается всем поклонникам Куин и Фредди Меркьюри, где бы ты сейчас ни был. Предисловие Брайана Мэя. Книга «Куин», как это начиналось, представляет собой уникальный документ. В его основе лежит проект, который много лет назад инициировали два человека, которые, пусть даже и с нескольких разных точек зрения, Изнутри наблюдали за деятельностью коллектива большую часть нашей истории. Джеки Смит уже более 30 лет руководит фан-клубом «Куин». Это просто удивительно. Выпустив первое издание этой книги, она привела фан-клуб к самоуправлению и снабдила поклонников группы по всему миру уникальным каналом связи с ее участниками, то есть с нами. По сути, на сегодняшний день фан-клуб побил все рекорды среди собратьев по всему миру, и сейчас тоже никоим образом не теряет своей силы. Что же до Джима Дженкинса, то его можно назвать независимым и, пожалуй, даже архетипическим суперфанатом. Он собрал огромный массив данных о деятельности коллектива с самого момента его основания, и фанаты по сей день считают его ведущим авторитетом во всем, что касается дискографии Куин. Его статьи не раз публиковались в журналах для коллекционеров. Книга представляет собой независимый взгляд на череду событий, которые начинают стираться даже из нашей собственной памяти, Ведь все происходило с такой невероятной быстротой. Это первая серьезная попытка отследить динамику внутреннего и внешнего развития, благодаря которой мы за два десятка лет прошли путь от Кенсингтонского рынка до стадиона Уэмбли, а потом вышли за его пределы и двинулись дальше. Мы, непосредственные участники группы, не предпринимали ни малейших попыток контролировать или подвергать цензуре то, что написано на страницах книги, и при этом ответили на все вопросы авторов, наряду со многими другими, у кого Джеки и Джим брали интервью. Сейчас, в 21 веке, Куин тоже ведет бурную деятельность, так что это, по всей видимости, еще далеко не конец истории. Но настоящее издание, существенно переработанное и дополненное, станет источником огромного наслаждения для всех, кому интересна изнанка истории сотворения невероятного феномена, известного как Куин. Брайан Мэй, сентябрь 2021 года.